Сигарообразные формы с несколькими неправильные формы наростами по бокам. Торчащее спереди орудие главного калибра исчезло с экрана. Зато в хвостовой части обнаружился незнакомый мне стилизованный рисунок. Нечто похожее на молоток и... нет, не серп. Молоток, обрушивающийся на небольшой кругляшок, видимо обозначающий планету. Очень символично. Молот, разрушающий миры. — сказала Кира. — Это эмблема клана Торбри. Ястреб пошел в гипер, и текущая картинка на тактическом дисплее сменилась пустотой, а потом стала дублировать изображение с общего экрана. Боевой корабль «Скаари» — древний и почему-то показавшийся мне зловещим. Современные корабли Альянса не производили на меня такого впечатления, как это судно, созданное руками чужих. «Аналитики Визерса ошиблись», — сказал я. «Они утверждали, что Скари пока будут воздерживаться от вступления в войну и подождут, пока Альянсы и Империя не измотают друг друга». А Скаари первыми перешли к активной фазе противостояния. Скари непредсказуемо, сказал Азим. «Теперь у нас есть еще одно тому подтверждение». Значит, аналитики Визерса могли ошибаться и в другом. Они пророчили победу Клинонской Империи, и тотальное уничтожение других рас, и почти стопроцентную гибель человечества. Но Скари вступили в войну на самой ранней стадии, и теперь аналитическому отделу СБА придется пересматривать все схемы и вносить в них изменения, руководствуясь чем? Считалось, что логика Скари мало отличается от человеческой. То есть логика, она и есть логика, и для каждого действия должна быть причина, а у каждого события должны быть последствия. Либо эта теория в корне неверна, либо мы не обладаем достаточным объемом информации, чтобы предсказать действия чужих. Я не видел ни одной причины, почему клан Торбри мог атаковать Венту, но он ее атаковал. Скорее всего, это означает лишь то, что далеко не все причины мне известны. Как они могут быть неизвестны хваленным аналитикам Визерца. Картина мироздания в очередной раз претерпела значительные изменения и не было никакой гарантии, что эти изменения были последними. Мир – слишком сложная штука, чтобы кто-то мог претендовать на то, что он видит картину целиком. Стоит сдвинуться на полшагой, и твоему взгляду открываются новые грани и детали. Попробуй все это проанализировать. Пока Кира вкратце пересказывала о Зиму историю нашего полета на орбиту, на совершенно неподходящем для этого действия транспортном средстве. Я пытался сообразить, как тот факт, что Венту атаковали не клинонцы Аскари, может отразиться на дальнейшей судьбе Холдена. Скорее всего, отрицательно. Хотя и при клинонцах ему бы мало что светило. Все зависело от того, как именно гегемония собиралась поступить с планетой. А у меня не было ни малейшего представления о ее намерениях. Венту не представляло никакой, даже маломальской, стратегической ценности. И мотивы Скари, побудившие их к атаке, оставались для меня тайной за семью печатями. Наверное, не только для меня одного. Представляю, как изумились сами вентунианцы, когда из гипера в их локальное пространство вывалились не новенькие линкоры Империи, а древние боевые машины чужих. Еще и в изрядном количестве. Если верить данным, которые успел урвать Азим, в данной операции участвовала чуть ли не вся боевая мощь клана Торбри, который, как сообщила мне бортовая база данных, был далеко не самым могущественным образованием гегемонии и уступал тому же клану Кридона чуть ли не вдвое. Кто он вообще этот, Торбри? Очередной бешеный пес вроде Прадиши, атаковавшего Новую Колумбию на свой страх и риск прекрасно понимая, что гегемония его не поддержит. Или пешка в большой игре, повинующаяся чьей-то более могущественной воле. На этот вопрос бортовая библиотека ответить не могла. Вполне вероятно, что на этот вопрос нет ответа ни в одной из существующих библиотек. Почему Аракан? – поинтересовался Азим. Не то чтобы я сильно возражал против конечной цели нашего путешествия, но мне любопытно. Потому что на Аракане находится единственный канал связи с Визерсом, сказал я. А Визерс ⁇ это единственный человек, который может объяснить нам, что происходит. По крайней мере, единственный из тех, кого я знаю. Визерс любит объяснять, согласился Азим. Только у него очень своеобразные объяснения, после которых обычно все становится еще не понятнее. Альтернативные предложения есть. «Нет. Как показывает практика, в какую бы щель мы ни забились, неприятности все равно нас там находят. Так что можно хотя бы для разнообразия полететь им навстречу». Я нашел, что от последней реплики Азима несет фатализмом и дешевым мистицизмом, о чем сразу же ему и сообщил. Отставной телохранитель осада Одина молча пожал плечами и углубился в расчеты. «Показать тебе твою каюту?» – спросил я у Киры. До тебя там жил Холден, но я не думаю, что он оставил на борту много личных вещей. «Я бы лучше посидела здесь», — сказала Кира. «Я не очень люблю планеты и соскучилась по виду из ходовой рубки». «Как знаешь», — сказал я, — «а я пойду к себе». Соскучился по кровати нормального размера. Наскоро приняв душ и нацепив привычную одежду, я плюхнулся на кровать нормального размера, поставил переносной терминал корабельной информационной системы себе на живот и сообразил, что понятия не имею, какую информацию я собрался в нем искать. Даже поисковый запрос толком сформулировать не получалось. Аракан? Клан Торбри? Венту? Какая общественно доступная информация может пролить свет хоть на один из мучающих меня вопросов? Традиция пыток, принятых в гегемонии Скаари по отношению к представителям других рас, похоже, что Холден просто принес себя в жертву. Пленных Скаари брали только в самых исключительных случаях. Правда, до сих пор в истории не было зафиксировано ни одного проявления внешней агрессии чужих, которое было бы сравнимо с нынешним по своим масштабам. В прошлом они уничтожали планеты, но это были исключительно их планеты. А во время вторжения на Колумбию, где собственных сил обороны практически и не было, имперские войска адмирала Рейнера не дали им как следует развернуться. Если верить заверениям ящеров, что нападение клада прадиша на Новую Колумбию далеко не такое массированное, было сольной и ни с кем не согласованной акцией, то Венту стало первым миром, который попал под удар гегемонии после того, как Скари официально вступили в Большую Галактическую Войну. Если эта самая война будет развиваться по наиболее вероятному сценарию, то Фенту окажется далеко не последней. Несмотря на объявления боевых действий, обрецание оружием и маневры военных флотилий в открытом космосе, еще вчера галактика стояла на грани катастрофы. Сегодня она эту грань перешла.